Вера есть жизнь из объемлющего, есть руководство и наполнение посредством объемлющего. Вера из объемлющего свободна, ибо она не фиксирована в абсолютизированном конечном. Она носит характер чего-то неустойчивого. А именно по отношению к тому, что может быть выражено, я не знаю, верую ли и во что я верую. и вместе с тем, безусловного, активности и покоя вырастающих на практике из решения. Для того, чтобы говорить о вере, требуется проведение основной философской операции, удостовериться в объемлющем посредством выхода, за пределы всего предметного, в неизбежно остающемся всегда предметном мышлении, а это значит, находясь в темнице нашего бытия, являющегося нам, в расщеплении на субъект и объект, сломать эту темницу, не обладая возможностью действительно вступить в пространство вне ее. В нас есть нечто противящееся этой основной операции, а тем самым и философскому мышлению. Мы всегда хотим иметь нечто осязаемое, поэтому мы ошибочно воспринимаем философскую мысль как предметное познание — Мы все вновь и вновь падаем, как кошка на четыре лапы, в предметную постигаемость. Мы противимся состоянию головокружения, которое охватывает нас в философствовании, противимся требованию стоять на голове. Держась за наши объекты, мы хотим, так сказать, остаться здоровыми и стремимся уклониться от возрождения нашей сущности в трансцендировании. но нам ничего не поможет. Недовольные мы можем вернуться к нашему так называемому здравому рассудку, но, стремясь придать всему его форму, мы предаемся суеверию, сущностная черта которого состоит в том, что оно фиксирует в виде объекта и тем самым делает осязаемым то, что выходит за всякое расщепление на субъект и объект и есть само бытие. Поэтому Философская вера, обладает чуткой совестью относительно суеверия, которое есть вера в объект, не способна выразить себя в основоположениях. Объективное должно оставаться в движении, как бы испаряться, чтобы в исчезающей предметности именно благодаря исчезновению становилось ясным наполненное сознание бытия. Поэтому философская вера всегда пребывает – в убывающей и снимающей себя диалектике.